Глава тридцать восьмая. Даша. Просыпаюсь от резкого толчка в плечо. — На бродяжку не похоже. Пьяная, что ли? — Небось, нанюхалась, — вторит старушечий голос. Я резко вскидываюсь, садясь на лавочке, чем немало напугала двух старух, остановившихся рядом. Пытаюсь выхватить взглядом окружающие предметы и понять, где я. Вспоминаю всё. Звонок бывшего, прогулка, разговор, ссора, потом тряпка у носа и... Темнота. Уля. «Где моя дочка? Где мой ребёнок?» Я оглядываюсь по сторонам, подскакиваю, заваливаясь на бок от резкого движения. «Вы не видели здесь парня? Высокий, худой, русоволосый, с коляской, коляска сиреневого цвета!» Хватаюсь за руку одной из старух. «Иди ты, больная!» отмахивается от меня. «Пьянчушка! Наркоманка обколотая! Марья Ивановна, пойдём!» «Постойте!» кричу, хлопая себя по карманам, ища телефон. «Он украл моего ребёнка!» «Полицию вызови!» Советует вторая старушка, но уже издалека. Обе корги довольно проворно семенят по дорожке парка. Прочь. Я пытаюсь собраться с мыслями. Шарю по карманам в поисках телефона. Его нет. Роюсь в сумочке, понимая, что пропал и кошелёк с наличкой. И даже смарт-часы. Бывший парень не только похитил ребёнка, но и обчистил меня. Ублюдок. У меня нет денег даже на проезд. Я суматошно перетрясаю сумку в поисках хоть чего-нибудь. Из внешнего кармашка торчит кусок ярко-розовой блестящей бумаги, привлекая внимание. Я раскрываю кармашек, видя обрывок ленты и белый клочок бумаги, вырванный из моего блокнота. «Твоя дочка у меня. Не звони в полицию, иначе никогда её не увидишь». «Чудовище! Это не человек, это его жалкое подобие!» «Но что ему нужно? Что? Моя дочь?» «Смешно. Игорь едва взглянул в её сторону, когда сидел рядом». Он все время смотрел лишь на меня, словно хотел залезть ко мне в душу и заорканить меня, разжалобить слезливой историей. Не выйдет. Меня трясет от злости и негодования. Как он посмел тронуть мою дочку? Если бы он стоял рядом, я бы, не думая, вцепилась ногтями ему в лицо, выцарапав глаза. Комкаю клочок бумажки, замечая сзади продолжение наспех царапанного послания. «Мне нужны деньги. Позвони на свой номер. Договоримся». Ещё в этом кармашке я нахожу бумажную купюру в 500 рублей, оставленную Игорем. Наверняка для того, чтобы я могла добраться до дома. Не раздумывая больше ни секунды, я несусь на выход из парка и ловлю первое попавшееся такси. Но называю не адрес дома, а адрес фитнес-центра, где работает Игорь. На ресепшене требую позвать Игоря. На счастье, он спускается по лестнице и, заметив меня, бросается навстречу. «Даша, на тебе лица нет. Ты одна?» «Где Уля?» Тёмные глаза Игоря осматривают меня пытливо и с тревогой. Я едва могу вымолвить и пару слов. Просто падаю в его раскрытые объятия, чувствуя, что Игорь подхватывает меня в самый последний момент и заводит в свой кабинет. «Всё хорошо. Всё будет хорошо», — шепчет он, натирая слёзы. «Расскажи, что стряслось». Вместо ответа я показываю ему записку. Хватает всего мгновения, Игорь решительно сминает её в кулаке и грохочет по столу. Потом всовывает мне в руки стакан с водой. «Выпей». Не, -не, «Не могу. Прошло уже сколько? Часа два или три? Он забрал, забрал мою девочку, украл, понимаешь?» «Понимаю. Но сейчас ты выпьешь, успокоишься и расскажешь мне». «Надо позвонить. Дай телефон. Сколько он хочет получить за неё? Сколько? Мне не жалко. Я готова отдать всё». «Акишина». Повышает голос Игорь. «Пей воду. Потом поговорим». Я цепляюсь пальцами обеих рук за стакан с водой. Зубы выстукивают рваную дропе стеклянный край. Игорь размеренным шагом ходит по кабинету. Присаживается передо мной на корточке, забирая опустевший стакан. Бережно вытирает слезы бумажным платком. «Расскажи все. По порядку». «Почему ты не сказала мне, что собираешься на встречу с этим абсосом? — спрашивает Игорь, едва я заканчиваю рассказ. — Я не хотела впутывать тебя. Как бы я попросила тебя прийти на встречу? говорю, глотая горькие слезы. — Так же, как предложила мне быть папой на прокат, уточняет Игорь. Тут же матерится. — Прости. — Прости. — Нет. Ты совершенно ни при чем. Я позвоню. — Я сама! — выхватываю телефон из пальцев Игоря. Он садится рядом, прижимая меня к своему плечу, настойчиво нажимает на иконку громкой связи, чтобы слышать всё, и включает запись разговора. Слышится несколько гудков. «Алло?» «Верни дочку!» — требую я, едва услышав голос Игоря. «Немедленно, урод!» «Тише!» — покрикивает на меня бывший парень. «На кону стоит жизнь твоей дочери!» «Ничтожество!» — шепчу, дрожа от ярости. «Заткнись!» — повышает голос. «Заткнись немедленно и слушай!» На заднем фоне слышится требовательный рёв Ульяны. Сердце обливается кровью. Грудь инстинктивно начинает набухать и гореть. Больше всего на свете я мечтаю оказаться рядом со своей малышкой. Меня интересует только её жизнь. Всё остальное не имеет значения. Абсолютно никакого. «Что за ребёнок? Почему она постоянно ревёт?» Со злым рыком спрашивает бывший. «Значит так, Даша. В полицию не звони. Или не увидишь дочку живой никогда. Ясно?» Как ты мог опуститься до похищения? Почему ты не оставишь меня в покое?» «Риторический вопрос?» — хихикает урод. «Мне плевать на тебя. Я не хотел семью, слюнявчиков и гору вонючих подгузников. Работа за границей? Ты такая наивная. Работенка мне подвернулась, но далеко не за границей. И все шло более-менее сносно, пока твой новый хахаль не отобрал у меня кое-что ценное». «Что? Что ты такое несешь?» Спрашиваю, поражаясь наглости и цинизму, ублюдка. Не смей пачкать имя Игоря своим грязным языком. О, я уже понял, что он не рассказал тебе о нашей милой встрече, когда он отобрал мою заначку с товаром. После этого у меня появились большие неприятности. Меня поставили на счётчик. Пришлось лезть всюду, там-сям, но долг только растёт. Так что я готов на всё, иначе мне крышка». И потребовать возмещения. Это так правильно. Мне нужно пять лямов. Сегодня же. Хватаю воздух ртом. Все происходящее кажется мне просто кошмарным сном. Какой долг, какой товар, что он несет? Пять миллионов? У меня нет таких денег. Зато у твоего хахаля есть бабки. Тебе есть о чем поговорить с ним. Перезвоню через час. Назначу время и место. Бывший парень отключается первым. Он лжет. Нагло, гнусно, грязно лжет. У меня в голове не укладывается, как можно быть таким полным ничтожеством, лишенным совести. Но внезапно я понимаю, как напрягается камнем тело Игоря, прижатое к моему. Это моя вина, — глухо произносит он. Я оборачиваюсь на него и не понимаю, о чём он хочет сказать мне. Это же просто бред. Прости, — качает головой, — но я видел твоего бывшего. Ещё в тот день, когда собирал твои вещи. Я наткнулся на него в момент, когда он шарился на кухне в поисках заначки. Он мелкий дилер, распространяет таблетки по клубам. Я... Лицо Игоря суровеет. Он раскаивается, ему тяжело говорить, но он заканчивает свою речь. Я вспылил. Поддал ему немного и спустил все таблетки в унитаз. Вышвырнул парня из квартиры. — Ты ничего мне не говорил. Почему? Приближаюсь к Игорю, ударяя его кулачком по массивному плечу. «И если бы ты просто сказал мне о нём, о том, какой он человек и во что ввязался, я бы ни за что, ни за что не ответила на его звонок, не пришла бы поговорить с ним. А теперь пострадала моя дочка. А что если он не просто распространяет, но и употребляет наркотики? Такие люди готовы на всё, даже на убийство. Моя Уля у него в заложниках». Я начинаю плакать. Слёзы льются по моему лицу безостановочно. Игорь сжимает мои плечи руками, вжимая лицом в грудь. «Отпусти! Ты виноват в этом! Ты!» Ударяю его, но словно бью камень. Игорю ничего не стоит заглушить мои крики и истерику на своей массивной груди. Он шепчет слова извинения и просит прощения за то, что промолчал. «Я не хотел расстраивать тебя. Боялся, что ты разнервничаешься и возникнут проблемы с кормлением. Я...» Зато теперь я лишилась дочери. Он украл её и готов на всё. Игорь отстраняется. Нет. Мы вернём Ульяну. Я словно нахожусь в коконе тревоги и паники, с каким-то безразличным отупением наблюдаю за тем, как Игорь набирает чей-то номер. "Кому ты звонишь?" спрашиваю я ослабевшим голосом. Приятелю из полиции. Он занимает высокие посты, и... вырываю телефон из пальцев Игоря, швыряя его на кресло. "Ты не слышал его?" «Никакой полиции! Ты сделаешь только хуже! Ещё хуже!» Тёмный взгляд Игоря становится почти чёрным. Я вижу в нём отголоски боли и раскаяния. Но мне больнее в тысячу раз. Отобрали самое дорогое, что у меня есть, а мужчина, которому я доверилась целиком, полюбив всем сердцем, предал меня, умолчал о таком главном. И теперь я могу лишиться дочери по его вине. «Прости», — глухо шепчет Игорь. «Я виноват». Но сидеть сложа руки мы не можем. Я не могу лишиться дочери. Я готова на всё. У меня будут деньги. Осталось совсем немного до получения наследства. Ты же знаешь. Подскакиваю к Игорю. Займи мне денег. Я всё тебе верну. До последнего рубля я... Прекрати истерику. Я верну Улю. Во что бы то ни стало верну. Обещает Игорь. Он ходит по кабинету, размышляя о чём-то. Его бездействие действует мне на нервы. Я едва не взрываюсь от страха за жизнь дочери и готова грызть стены зубами. «Он усыпил тебя, украл Улю, наличку, часы. Телефон тоже украл?» Внезапно спрашивает Игорь. «Да, и прости, но всё это мелочи по сравнению с тем, что я потеряла Улю. Я верну тебе деньги за все подарки и затраты!» В сердцах восклицаю я. Лицо Игоря приобретает каменное, нечитаемое выражение. Он произносит медленно, едва ли не по слогам. «Даша, мне неприятно это слышать. Очень. Я люблю тебя всей душой и действовал от всего сердца. Но я понимаю, что сейчас ты просто под давлением эмоций, говоришь мне эти гадости. Но я знаю, как вернуть Улю». Игорь садится рядом. Я автоматически отодвигаюсь от него. Вижу, что это его ранит. Но ничего не могу с собой поделать. Я не могу смириться с мыслью о том, что всего этого ужаса можно было избежать, будь он со мной откровенен с самого начала. Но сейчас доверие подорвано. В груди полыхнул пожар и сгорело всё. Всё, кроме желания увидеть доченьку живой и невредимой. Любой ценой. Я позвоню твоему отцу. В твоём телефоне до сих пор установлена программа слежения, так? Да. Он потребовал, чтобы и на новый телефон я поставила эту программу. Так моему папе гораздо спокойнее» придётся рассказать ему всё, признаюсь безжизненно. Но теперь я понимаю, какой жалкой была моя попытка удержать всё в тайне. Моя просьба изобразить отца Ульяна привела к этому. Я виновата. И если бы я сразу рассказала отцу о своём ребёнке, ничего этого бы не было. Ничего. Игорь встаёт и неожиданно крепко нажимает на моё плечо, вынуждая лечь на диван, подсовывает под голову подушку и накрывает своей толстовкой. Лежи. Я поговорю с твоим отцом. Сам.